Глава 2. Жаркое барбекю на пляже. Открытая лаунж-терраса на втором этаже особняка Маккорников была оккупирована веселой, исключительно женской компанией. Мы с девчонками, не скрывая улыбок превосходства, наблюдали, как наши мужчины. Наши, конечно, условно подготавливали пляж, прилегавший к территории дома, к вечеринке. Мы были одни. Крис специально отпустил прислугу, чтобы никто не мешал, а точнее не подсматривал, как провожают их с Евой холостяцкую жизнь. Правда, они вместе уже около пяти лет. Считай женаты, но напоследок хотелось оторваться, как в беспечной юности. Лично я их желание разделяла. Приехавшие Анна и Бэки тоже. Особенно байке Я отошла от деревянных перил, взяла две персиковые подушки и, приладив их по бокам плетеного кресла, моя попа любит мягкое. Удобно устроилась, как в коконе. Бекке в такт только ей слышимой мелодии веляла задницей. Анна, обняв ладошками щеки, иронично заметила, что наши взрослые серьезные мужчины бросили организовывать вечерний досуг и начали гонять по песку мяч. «Взрослые. Ага, конечно. Ева же, не обращая внимания на восторги подруг, набрасывала в ежедневник вопросы, которые надо бы уточнить у распорядителя. Опять же, привычка держать свою жизнь под контролем. Только Крису она доверяла целиком и полностью. А свадебный агент – это так, почти что враг. «Просто загляденье». Проворковала Бекке, поворачиваясь к нам. Красавчики! поддержала Анна. Стэн, конечно, симпатичный, но настоящий красавец это Майкл. Сознанием дела заявила бэйке Какие губы, какие руки! Она зажмурилась от удовольствия. А пресс! Мы встретили его у бассейна, и я не успокоилась, пока не сосчитала, сколько у него там кубиков. «Надеюсь, и не вслух?» – иронично поинтересовалась я. «Нет, язвочка моя». Пекки послала мне воздушный поцелуй и сделанным негодованием воскликнула. «Ева, почему ты от нас его прятала?» «Я не прятала. Майкл всего как три месяца вернулся из Израиля» и все три месяца пропадает в клинике. Он работает по 70 часов в неделю, и ему пока не до свиданий». «Трудяга», – посочувствовала Анна, и, бросив взгляд на пляж, быстро повернулась к нам и, сверкая глазами, предупредила. «Стэн мой». «Мы с Евой переглянулись», – Бекки звонко захохотала. «Кэрри, ты на доктора не претендуешь?» «Нет». Я даже сама верила в это. Я ни на кого не претендую. Но один вопрос меня все же мучил. Бекки, ты вроде с кем-то встречалась». «Хм, встречалась». Она на мгновение погрустнела. Но потом, видимо, решила отбросить эти мысли. Бекки тоже не унывала. «Если Бен не уверен, что хочет серьезных отношений, почему я должна хранить ему верность?» Я хмыкнула и поднялась. Пора сходить в бухту. Анна и Бейки принялись увлеченно обсуждать друзей жениха и строить разного рода забавные предположения, вызывая у Евы сдавленный смех. Они были ее университетскими подругами. Обе темноволосые и привлекательные. Я, как художник, умела ценить красоту. И сейчас понимала, что, скорее всего, они добьются успеха. И пусть. Мне-то что? Постой, окликнула меня Бекки. Если уж ты не заинтересована в докторе, то не хлопай глазками. Ты мне запрещаешь моргать? Моему изумлению не было предела. Нет, просто не хлопай ресничками, аля. Я вся такая загадочная и непонятная, и вообще не знаю, что мне нужно. Но если ты, большой и сильный мужчина, придешь и завоюешь меня, я так и быть буду твоей. Я так не делаю, возмутилась я. Но девчонки уверенно кивали, отметая мои возражения. И даже Ева прятала улыбку. Хорошо, не буду. Мальберт, пастель, вдохновение. Большего сейчас мне было не нужно. Пока девчонки обсуждали план по захвату мира и виды коктейлей, которыми планировали сегодня насытиться, я заскочила в свою спальню, схватила сумку с рабочими инструментами. Да, я не асфальт кидаю, и это не лопата. И отправилась на пляж. Проскочив мимо Криса и Стена, Майкла я так и не увидела. Я перебралась через волнорез и, удобно устроившись на песке, начала рисовать. Мне хотелось сделать особенный подарок молодоженам. Тот, который нельзя измерить деньгами. Тот, который придется по сердцу. Я хотела подарить им память. Память о том, какими они были. О счастье, которое держат в руках. О любви, согревающей душу. Сейчас я рисовала океан. Спокойный, бескрайний. А красивая пара на клетчатом пледе сидела рядом, подставляя счастливые лица летнему солнцу. Вьющиеся рыжие волосы Евы щекотали плечо склонившегося к ней Криса, а маленькая волна накатывала на песок, подбираясь к возлюбленным. Правда, волну еще надо нарисовать, а вот сладкая парочка уже была готова. Я слишком часто видела их вот такими, счастливыми и беззаботными поэтому с легкостью могла представить. «Очень красиво. У тебя талант». Черт, ну кто его этому научил?» «Ты не в разведке три года служил?» – досадливо воскликнула я, прикрывая набросок чистым листом. «Это в Израиле учат так подкрадываться?» «В том числе». Майкл мягко улыбнулся и замолчал, бросая взгляды то на меня, то на Мольберт. Похоже, он тоже не знал, о чем нам говорить. Тогда зачем пришел? Спросить, конечно, хотелось. Но вместо этого я начала собираться. «Ты уже закончила?» «Да, почти». Застегнув чехол, я набросила ремень на плечо и на всякий случай предупредила. «Это подарок, поэтому...» «Я понял. Ты торопишься?» Майкл кивнул на сумку с Мольбертом. Может, прогуляемся? Он мне предлагал романтичную прогулку по пляжу? Мне Кэри Милс которую считал легкомысленной и совершенно непривлекательной особой? Нет, пройтись по белому песочку за руку с мужчиной мечты я, конечно, хочу. Но это вряд ли, Майкл Сандерс. У меня там... Я совершенно беспомощно захлопала ресницами, придумывая правдоподобную ложь. В общем, там... там Ева и утюг, ну ты понимаешь. Я коротко улыбнулась. Искать оправдание всегда было моей сильной стороной, но, кажется, не в этот раз. И, обойдя по касательной Майкла, быстренько поспешила к дому. Что надеть на пляжную вечеринку? Еще вчера я бы выбрала шорты и топ и больше не возвращалась к этому вопросу. Но сегодня все изменилось. Мне от чего-то хотелось выглядеть более женственно и привлекательно. Обычно это говорило о том, что рядом есть симпатичный мне мужчина. Но сейчас все по-другому. Мне нужно было доказать Майклу, что он ошибался. Я не легкомысленная пустышка. Не знаю, почему меня так волновало его мнение. Наверное, это психологическая травма или еще какая-то чепуха, про которую любят говорить психологи. Но факт оставался фактом. Мне важно, чтобы Майкл не получил доказательств своей правоты. Ведь это действительно не так. А то, что он после пяти минут нашего возобновленного знакомства успел увидеть мою грудь, можно списать на обстоятельства от меня независящие. Боже, у меня, похоже, развивается комплекс потребностей в признании. Выбор пал на платье цвета свежих сливок. Оно было по щиколотком, легкое и воздушное соблазнительно открывавшее плечи. А длинные рукава буфы добавляли нежности. Я покрутилась возле зеркала, взбила густые вьющиеся волосы и, послав своему отражению воздушный поцелуй, отправилась на горячее барбекю, которое обещал Стен. Я спустилась на пляж. Солнце садилось, освещая океан нереальным апельсиновым светом. «Апельсинка». Именно так Майкл шутливо называл его. Я огляделась, поражаясь дикой смеси светского шика и отвязной студенческой вечеринки. Широкий овальный стол, засланный белоснежной скатертью, поражал своим убранством. Накрахмаленные салфетки, хрустальные бокалы, фарфоровые тарелки. Не пойму, правда, зачем по три? Неужели сегодня планировалось несколько перемен блюд? Интересно, а кто именно занимался сервировкой стола? Надо спросить. А вот кто организовал три, целых три автомобильных холодильника с пивом, стоявшие рядом со столом? Все самое ценное под рукой. Я догадывалась. Тут же были шезлонги с пледами, несколько ротанговых кресел и даже горел костер и очень вкусно пахло жареным мясом. «Я безумно голодная!» Принюхиваясь к аромату, я положила руки на плечи Еве. «Как тут у вас дела?» «Это будут лучшие ребрышки в твоей жизни!» Сосредоточенно переворачивая мясо, проговорил Крис. Я хмыкнула, отходя. Крис почему-то мнил себя экспертом по мясу. «Странно, он ведь по профессии финансист или что-то вроде того!» И оно действительно получалось у него всегда вкусным. Сможет ли он переплюнуть себя? Не думаю. Но оно и к лучшему. Стандартно вкусное мясо предпочтительней экзотических экспериментов, которые в рот не взять. Я постреляла глазами в стороны. Стэн и Анна, увлеченно беседуя, пили пиво у самой кромки океана. Иногда выразительно посматривая на доску для серфинга, которая лежала между ними. Бекки включила музыку и поманила меня к себе. Майкла я не видела. Возможно, он еще не приехал. Как сказала Ева, он остановился в своем доме, который находился в десяти минутах езды от особняка. «Значит, нам не ночевать под одной крышей». «Какая досада!» «Наверное, для кого-то». «У Бекки ведь были планы на доктора Майкла?» Решение потанцевать стало самым удачным за сегодняшний день. Я, в отличие от Бекки, в прошлом многообещающей гимнастке, никаких замысловатых па не выделывала, просто наслаждаясь дрожью, разносившейся по телу от проникновенного голоса Агнес Обель. Медленно, в такт музыки, кружась и покачивая бедрами, забывая обо всем на свете. Жаль, мы редко собирались такой компанией, когда просто хорошо, весело и как-то по-свойски. Обычно в особняке маккормиков чтят этикет, а от вездесущей прислуги нигде не скрыться. Но в этот раз Крис всех отпустил. И Ева взяла на себя роль хозяйки. И у нее отлично получалось. Надеюсь, на завтрак она испечет свой знаменитый пирог с корицей и яблоками. Я еще не пила, а щеки от чего-то вспыхнули, опаляя кожу. Между лопатками появился настойчивый зуд, сигнализировавший, что меня снова ждут неожиданности. Да, спина у меня чувствительная, практически эрогенная зона. Остановившись, я увидела буквально в нескольких шагах от нас с Бекки Майкла, напряженно всматривавшегося в сгустившийся сумрак. Джинсовые шорты с отворотами, поло и небрежно повязанный на плечах худи. Он больше не был похож на извечно идеального доктора. Он просто был идеальным. На его лице плясали тени от костра, складываясь в таинственные узоры и добавляя его мужской красоте загадочности. Прямо мефистофель какой-то. «Интересно, дьявол носит шорты?» «А что, прадовить носит?» Я тряхнула волосами и вышла из освещенного пламенем круга. Мне казалось, что тяжелый и внимательный взгляд Майкла провожал меня до самого океана, пока я не остановилась возле Стэна и Анны, которые именно сейчас захотелось познать основы серфинга. «Кэрри!» – крикнула мне в спину Бекки. «Ты куда?» «Я больше не хочу танцевать». Короткий взгляд на Майкла, и он тут же дернул головой, словно догадываясь, что дело в нем. Что именно он – причина моего угасшего веселья. Ну зачем я на него посмотрела? Зачем он вообще приехал? И почему же он так меня волнует?» После небольшой перестрелки взглядов мне казалось, что спокойствие и уверенность покинули меня на весь оставшийся вечер. Но голод все расставил по местам. Поесть я любила всегда, а поесть вкусно в особенности. Поэтому за столом мне стало совершенно наплевать, кто передо мной. Пусть хоть сама английская королева. Тем более, что ребрышки у Криса получились отменные даже немного необычные. Хотя сегодня, в принципе, особенный вечер. Я расслабилась и, взяв пиалу с гуакамоле, всегда была неравнодушна к мексиканской кухне. Большим слоем намазала соус на чипсы. Первая, вторая... Чёрт, что-то снова идет не так. Либо я превращаюсь в дракона, либо... Он что, с чили... Севшим голосом спросила я. Ощущение, что мне в горло залили жидкий огонь, усиливалось. Не знаю, медленно ответил Крис. Судя по лицу, он не понимал, что скоро я взорвусь. Он продавался таким. А, -а, -а мужчина, кто тебя только в магазины за продуктами пустил? Ой, Кэри. По голосу Евы стало понятно, что она догадывается о моем состоянии и даже беспокоится. «Твоё лицо!» Как я выгляжу, мне было глубоко наплевать. Главное, не умереть от ожога внутренностей здесь и сейчас. Схватив ближайшую бутылку с пивом, я начала заливать ее в себя. Потушить пожар и не сдохнуть – главная цель. А уж если останусь жива, так и быть, подумаю о своем позоре». Кэрри, успокойся. Кто-то попытался забрать у меня бутылку. Это не поможет. Да что ты об этом знаешь? Хотя Майкл же врач. Я послушно расцепила пальцы. Он забрал пиво и начал кормить меня хлебом. Поджаренные на гриле булочки для бургеров, хрустящие и ароматные. Перед этим трудно стоять. Я послушно открывала рот. Майкл ждал, когда я прожую, и отрывал мне новый кусочек. Так лучше, лучше. Я забрала у него остатки хлеба. Не маленькое все же. Спасибо. Как только я сказала это, раздались аплодисменты. Вот что значит врач компании. Восхищенно прощебетала Бекки. Может и мне бахнуть? Стэн покрутил пиалу с соусом в руке. «Может, и обо мне кто-нибудь позаботится?» Он поставил Гуакамоле на место и посмотрел на меня. «Правда, у меня вряд ли появится такой милый румянец на лице». «Даже если появится, мы этого не увидим из-за щетины». Решила пошутить я. «Благодарности за комплимент отложим. Во мне сегодня и так слишком много милого. Вот и румянец добавился». «Майкл». Бекки приняла эстафету. «Расскажи про какой-нибудь сложный случай. Ты ведь хирург, наверное, часто сталкиваешься с трудностями». «С твоим опытом в сериалах ты и так все знаешь», – прокомментировала Анна. «Пятнадцать сезонов скорой помощи, одиннадцать анатомии страсти, девять клиники. Да я и сама лечить могу!» – воскликнула Бекке. «В анатомии страсти больше страсти, чем анатомии». Не удержалась я, хотя сериалами на медицинскую тематику особо не увлекалась. «Ты думаешь?» Майкл странно на меня посмотрел, заставляя смущенно пожать плечами и отвернуться к костру. «И почему в диалоге с любым другим человеком я не тушуюсь и даже вставляю остроумные реплики?» Сейчас же выражение «язык к нёбу прилип» стопроцентно подходило мне. Заметил ли он, что только на его вопросы я отвечаю коротко и односложно. Не знаю, но готова поклясться, что это не специально. Так уж само выходит. Позавчера в реанимацию поступила новорожденная девочка с пороком сердца. Она весила всего 900 граммов, и ей нужно было экстренно делать операцию. Он говорил негромко, спокойно, просто рассказывал о своих буднях. То есть нам нужно было остановить ей сердце, вскрыть грудную клетку и закрыть зондом отверстие в предсердии, чтобы у малышки наладилось кровообращение. Я не смотрела на Майкла, болезненно вглядываясь в огонь, но ловила каждое его слово, и не только я. За столом стало необычайно тихо. Это было очень сложно и опасно. Майкл улыбнулся и осмотрел свою притихшую публику. Вот такая анатомия страсти. «М-да...» Стэн, достав сигарету, прикурил. «А я еще вчера думал, что у меня тяжелая работа». Он, затянувшись, нахмурился, затем воскликнул. «И выключите эту похоронную музыку!» «Сейчас бы марихуаны и послушать Рея Чарльза!» «У меня есть коллекция грампластинок Рэя Чарльза!» Я заметила, как оживился Стэн. «Как вернемся в город, обязательно загляну к тебе в гости!» «Они здесь!» Майкл кивнул в сторону. «В Хэмптонсе!» «Черт возьми!» Стэн стукнул себя по коленке. У нас ведь вечеринка, предлагаю рвануть к Майклу. А бассейн подогревается? Да, коротко бросил Майкл. По его лицу вообще было сложно определить, как он относится к гостям. Изрядно выпившим, прошу заметить. Но сами гости одобрительно зашумели, а Байки и Анна тут же рванули за купальниками. А марихуаны случайно нет? С напускной серьезностью поинтересовался Стен. «Марихуаны нет. Значит, нужно взять побольше пива». Я сидела в шезлонге, закутавшись в плед. Вечерами океанский бриз был уже не столь ласков. И молча следила за диалогом, обдумывая предложение и ища соломинку, за которую хватится. «А я, пожалуй, останусь. А вот и спасительный круг для утопающего. Завтра у меня насыщенный вечер». Ева поднялась, бросив хитрый взгляд на меня. Да, место девишника осталось тайной даже для виновницы торжества. Надо морально подготовиться. Тогда и я останусь. Тут же отозвался Крис, привлекая невесту в свои объятия. Не надо, поезжай. Она легко поцеловала его. «Повеселись там. Затем обратилась ко мне. Коря, ты чего сидишь? Я, наверное, тоже не поеду. Сбросив плец с плеч, я встала. У меня завтра ответственный вечер. Две пары глаз тут же повернулись ко мне. Майкл и Стэн молчали, не пытались уговорить меня. Но либо три бокала пина нуар и полбутылки пива опьянили меня до галлюцинаций, либо оба мужчины хотели, чтобы я составила им компанию на остаток ночи. Даже не знаю, комплимент ли это. Веселитесь. Я похлопала стена по плечу и пошла к дому. Мне кажется, нужно еще пиво. Донеслось до меня. Я принесу. А вот этот голос точно принадлежал Майклу. На кухне было темно, не считая тоненькой полоски света над рабочей зоной. Я налила себе стакан воды, но не успела сделать и глотка, как оказалось ни одна. Как странно, мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто нарушил мое уединение. Присутствие Майкла отдавалось нервным покалыванием по всему телу, а еще от него пахло чистотой не парфюмом или средством для бритья, а именно чистыми, заботливо выглаженными вещами. Он взял из холодильника три упаковки пива. Я же пила воду, делая вид, что это очень увлекательный процесс. Майкл остановился у меня за спиной. Я все еще пила. «Точно не хочешь поехать?» «Нет, не люблю блюз». Мой голос звучал расслабленно и беззаботно. Удивительно. «Не обязательно слушать блюз. Ты можешь просто купаться». Боюсь, у меня не осталось купальника, который не слетает от одного твоего взгляда. Отравмировать психику перспективного кардиохирурга я позволить себе не могу. Страна мне этого не простит. Майкл так резко развернул меня к себе и смотрел так серьезно, что мне не составило труда поставить себе F за попытку пошутить. Он оперся руками о столешницу. Не рядом с моими бедрами, но близко и наклонился, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Кэрри, извини, что обидел тебя. Тогда я сказал много лишнего, мне не следовало. Прости меня. Да я уже забыла. Его прямота застала врасплох, поэтому ничего лучшего, как солгать, избегая его близости, мною придумано не было. Тогда почему ты избегаешь меня? Неправда». Я замерла, не принимая больше попыток высвободиться. Майкл скептически улыбнулся, не веря ни единому моему слову. «Умею ли я врать?» «Мне кажется, что да». «Может, ты мне не нравишься?» Гордо вздернутый подбородок, уверенность во взгляде. «Боже, да я прирожденная актриса!» Майкл выпрямился, становясь еще ближе, нависая надо мной. «И где же мои шпильки?» Заставляя инстинктивно поднимать лицо ему навстречу. «А ты мне нравишься. Ты изменилась, я не узнал тебя сначала». Он склонился надо мной, практически касаясь губ. «Ты очень красивая, Кэрри». Я сглотнула, его откровенность обескураживала. И глаза, поразительные, серо-зелёные, никогда не видела таких. «Майк, ты пиво нашел?» Стэн вовремя появился, давая мне тем самым возможность взять передышком. Майкл чуть отстранился, и я воспользовалась его замешательством. Нырнула ему под руку и, изобразив абсолютное спокойствие, выплыла из кухни.